Эпилог. «Ади, ты с ума сошла?» возопил Денис, когда дура Адель, на которой он по глупости женился не так давно, в очередной раз прибыла домой под шафе. Он как раз собирался ехать на праздник, сегодня Владику исполнялось три года, и, наконец, между Колесниковым и Элиной отношения стали теплеть. Эля сильно изменилась за это время. Стала уверенной в себе, деловой, изящной... Манящая женщина, которая была целиком ему и им предана. В прошлом. Сейчас у Дэна была пьянчушка Ади, которую он терпел рядом только потому, что год назад она родила ему дочь. И Колесников понимал, он бы многое отдал за то, чтобы эта самая крохотная малышка, которая появилась на свет, была подарена ему Элиной, с которой он бы жил счастливой жизнью. Но все было позади, и он сам просрал свое счастье. А что такое? Хихикнула Адель и попыталась разуться. «Вероничка с бабушкой на даче могу себе позволить». Он какое-то время понаблюдал за тем, как жена стаскивает босоножки, но потом, плюнув на это, вышел прочь. Сел в машину и посидел немного за рулем. «А может, взять и просто смотаться отсюда навсегда?» «Нет». Вероника к нему привязана, она и так глубоко несчастная малышка, на которую матери плевать. «Если еще и он сбежит». Это будет катастрофа в ее маленьком мирке. Да и Кадель он привык. Она была, в общем-то, не такой уж и пропащей. С этими мыслями, обернувшись и убедившись, что не забыл подарок, огромный трактор в коробке, который лежал на заднем сиденье — Колесников направился к бывшей жене и Владику. Не так давно Эля вышла за Золотарева, и они переехали в огромный загородный дом. Когда Денис припарковался у ворот, где машин было столько, что яблоку не нашлось бы места упасть, Он вышел и, выудив трактор с заднего сиденья, постоял, наблюдая за тем, что происходило в саду. Всюду были развешаны фонарики, а ощущение праздника было всеобъемлющим. Гости переговаривались, наслаждались теплом и обществом друг друга. А ведь это именно он, Колесников, мог быть рядом с Элиной и Владом в этот момент. Именно он встречал бы гостей и принимал поздравления с днем рождения сына. Отбросив все мысли, Дэн прошел на территорию. Увидев сына, подозвал его и вручил подарок. Владюша, восхитившись игрушки, быстро умчался распаковывать трактора, а колесников прошел на кухню, где, по словам Владика, должна была находиться Эля. Она как раз колдовала над крохотным канапе, которое раскладывала на подносе. Денис застыл на несколько мгновений, любуясь бывшей женой, и, испытывая то чувство острого сожаления, которое уже стало неотъемлемым. Привет! поздоровался он. Элина вскинула голову и ему улыбнулась. Немного отстраненно, но он был рад и этому. «Привет», — ответила она, — «иди к гостям, я сейчас закончу». И Колесникову захотелось подойти, поцеловать ее и прижать к себе, но вместо этого он сказал, «Я ничего тебе не привез. Он развел руками, а Эля, покачав головой, ответила, ни капли не жалея его чувств. «И не нужно, Дэн». «Ведь в тот день, когда ты решил не возвращать мне сына, не приняв того, что твоей жене нужна помощь...» Она сделала глубокий вдох и, растянув губы в довольной улыбке, добила Колесникова. «Ты сделал мне лучший подарок!»